Глава 7. Дети. Утром Ри включил запись разговора в гараже. Я прослушал, как все происходило. Как всегда, планируешь одно, а выходит другое. И не всегда хуже. У Стаса мозги точно есть, как он быстро сориентировался. Настю приструнил и Ольгой командовал. Но теперь за детей я спокоен. У них получится». «А с деньгами ты, Рии, отлично придумал». И я пошел к ноутбуку дальше учиться. Стас и Рии договорились и поняли друг друга. Проводили операцию по спасению детей самостоятельно. Я получал каждое утро новый доклад, что и как было сделано. Каждую ночь отправляли в коттедж новых детей на разморозку. Стас командовал жестко кто просился домой, того утром отвозила Оля к метро и оставляла там. А из остальных Стас собирал команду, каждый готовил рассказ о своем похищении. Где, когда, кто их похитил, когда очнулись, что увидели и почувствовали. Оля окончила педагогическое училище и теперь, обладая знаниями, помогала детям оформлять свои записи, вносила правки, Даже те, кто уехал домой, оставили свои координаты и кратко описали момент похищения. Незаметно все прошли через разморозку. Пора было прощаться с чужими. Перед последним прощанием чужие разрешили сделать фотографии спасательных капсул. Все захотели сделать фото с дроидами. Среди детей оказался увлеченный программированием Толя – Он создал сайт, назвали его «Осторожно, пришельцы на земле» и выложили в интернет. Открыли счет для помощи в поиске пропавших детей и перечислили на него остаток денег, после всех трат на одежду и еду. На следующий день все проснулись знаменитыми. Конечно, были недоверчивые, были скептики, но большинство людей поверило в истории детей. От количества вопросов о пропавших детях сайт завис. Ежедневно в мире пропадает более пяти тысяч человек, и не все находятся. Вой о пришельцах поднялся, люди стали требовать безумные вещи от своих правительств, и сайт убрали. Но информация уже пошла, и стали появляться сайты-клоны. Тема пришельцев-работорговцев и пришельцев-спасателей разделила интернет. Выложенные фотографии через два дня с дроидами и спасательными капсулами не оставили сомнений, что пришельцы существуют. И не все они плохие. Все эти дни я по вечерам уделял время, чтобы читать новости. Надеюсь, мир успокоится, но как прежде он уже не станет. На базе сразу стало пусто. Вроде и не видел детей, но зная, что они рядом, было легче переносить одиночество – На пятый месяц пребывания на спасательной базе я решил подселить себе телепорт. Мы с ним уже друзьями стали. Чувствую, что он не откажется со мной объединиться. «Буду звать тебя Ночка», — предложил я телепорту, висящему передо мной в виде маленького черного шарика. «Перебирайся ко мне». Черная точка подлетела и стала расти, охватывая чернотой мое тело. Стою, жду, как в вихре нахожусь. «Чернота, ничего не видно». Через несколько минут вихрь стал замедляться и всасываться в меня. И тут у меня в голове произошел взрыв, как будто внутри черепа чем-то царапали. Очнулся, лежу на полу, голова перестала трещать. Ри, что это было?» – спросил я и потихоньку поднимаюсь на ноги. «Ночка решила поселиться у тебя в голове, там ей будет просторно», – рассмеялся Ри. «Шутки у вас, ваше благородие». «Ночка, сделай переход в столовую», — попросил я, как обычно. Но что-то изменилось. Мне передаются ощущения, но они не мои. Там присутствуют радость, удовольствие и ожидание чего-то большего. «Это твои эмоции, Ночка?» — интересуюсь я. Понимаю, что ответили «да». Жаль, говорить ты не можешь. Я даже огорчился и направился к переходу в столовую. «Могу», — раздался мужской голос в голове. «Это ты?» – опешил я. Да так с поднятой ногой и завис на месте. «А кого ты ожидал услышать?» Удовольствие в голосе так и плечится. «Ночка, а ты можешь говорить женским голосом?» – высказал я пожелание. «Олег, как вам будет угодно». Теперь женский голос зазвучал в моей голове. «Посылаю мысль. Ты там у меня сильно не шали, мне учиться надо». «Учись. Мне тоже есть чем тут заняться». «Э, то куда, Ночка, собралась лезть?» «Ты такой смешной!» В этих словах ее столько интереса! «Посмотрю твои эмоции и чувства!» «Как это «посмотрю»?» Посылаю ей мысль. «Ты питаешься эмоциями, что ли?» «Питаюсь — это грубо!» Отвечает Ночка. «Скорее насыщаюсь!» «А почему раньше молчала?» Спросил я ее. «А как с тобой было разговаривать?» Я слышу в голосе удивление. «Теперь ты мой хозяин, а до этого сложно было услышать твои приказы!» А до тебя с трудом доходили мои эмоции. А ты точно у меня в голове? Сомневаешься? Хочешь постучу по мозгам? Да уж еще одна шутница на мою голову. Не-не, стучать не надо. Лучше скажи, а кто переход в столовую удержит? И показываю на черный овал. Завис я с поднятой ногой и так и стою весь разговор. Ты его держишь, я даю тебе умение, а ты ими пользуешься. Что-то информации многовато пойду-ка я поем. Пока общался, переход был открыт в виде овала. Касаюсь края овала, рука целая, не смог удержаться, край оказался твердым. Переступаю порог овала и я в столовой. Только подумал, закройся, проход тут же закрылся со скоростью мысли. Обед прошел в обычной обстановке, я и кухонный комбайн. Ри не отвлекал разговорами во время еды, Из столовой в мастерскую к металлу. Переход появляется мгновенно, и размер его тот, о котором успеваю подумать. Чтобы не прыгать от радости, ведь я единственный человек, у которого в голове поселился телепорт, пошел магией металла заниматься. Металл меня слушается, научился управлять металлическим тросом. Освоил удар тросом. Пока медленные движения, и постоянно надо контролировать направление движения плети. Захват тросом тоже получился, это даже интереснее оказалось. Можно что-нибудь связать и трос тащит куда укажешь, вес груза не имеет значения. Да и в сгибании железа я тоже продвинулся, теперь листы могу гнуть или выпрямлять любые. А Шариков наделал из всех обломков металла, что был у Рии на складе. Теперь из них делаю кубики, а то под ногами достали кататься. Кухонному комбайну дал имя Кук. Ему понравилось. Мы с ним устроили игру. Я прошу завтрак, обед или ужин. А он сам решает, что мне приготовить. Пока ни разу не попалось невкусное блюдо. Чередует древние и земные. Привет, Кук. Приготовь обед на свой вкус. Что-нибудь из блюд древней цивилизации. Выдал я задание и принимаю тарелку с супом. Суп как суп. В нем разноцветные кубики. Синие, зеленые, желтые. Каждый кубик имеет свой вкус. Кук в блюдах использует 7 цветов и с ними экспериментирует. Максимально 5 разных цветовых кубиков можно добавить в блюдо. Если больше получается, перебор и вид пестрый. А вообще, 3 цвета – идеальное наполнение блюда. Теперь вызывать телепорт стало быстрее и проще. Мне достаточно подумать, куда я хочу попасть, а ночка создает переход. Бывают и накладки. Ночка еще не различают – когда я просто подумал о мимо или действительно захотел там оказаться, а переход уже висит. Приходится тормозить свои мысли. Так и тянутся дни. На земле наступил октябрь, а на базе нет смены погоды и нет смены дня и ночи. Стены, пол и потолок. Оказывается, давит на психику человека такое однообразие. И вот прилетели пираты. Как Ри предполагал, через шесть месяцев они вернулись. Олег! «Пираты направляются к нам», — раздался голос Рии. Ри, бери под управление и скин корабля, как планировали, а меня дроиды в спасательной капсуле на корабль перенесут». Два часа все шло по плану. Платформа с капсулой приехала, ждет, когда я в нее лягу. «Олег, у нас проблемы. Пираты притащили на хвосте военных». Я слышу волнение в голосе Рии. Теперь еще и военные появились». «А ты их эскины подчинить себе сможешь?» «Я занят перепрограммированием эскина корабля пиратов, и только через час закончу. А на военном разведчике эскин не менее пятого уровня. Мне на него времени уже не хватит». «Надо срочно что-то решать. Работорговцы не видят корабль военных?» – уточнил я. «Корабль разведчик не видим. Радары пиратов его не видят», – подтвердил Ри. «Если военные летят тайно, то свидетели им не нужны». Если они следят за пиратами, то дело не в детях. Им нужна база древних. Как теперь поступим, Ри. Ты переберешься на пиратский корабль и улетаешь. Военным я подкину вирусов. У них и скин уйдет на перезагрузку. В капсулы я внес справки. Теперь они всегда показывают неправильный возраст тех, кто в капсуле. Теперь бандиты по отчетам капсул 14-летние, и тебе СК покажет 15 лет. Это на всякий случай. Вдруг капитан пиратов запросит информацию о пассажирах ВСК. А как же ты, Ри? Я останусь на базе и все взорву. Постараюсь зацепить военных, чтобы не погнались за тобой. Горько расставаться с Ри, но другого выбора у меня нет. Спасти его я не смогу. Остается убегать только одному. Тогда будем прощаться, Ри. Можно что-нибудь взять с собой? Дроида не дам, а Кука, бери. «Прекрасно! Я сбегу не один, Кук не даст умереть с голоду!» «Прощай, Ри!» — сказал я, а у самого голос дрогнул. «Прощай, Олег!» «Раздеваюсь!» «Комбинезон брать с собой нельзя!» «Ложусь в капсулу, а на грудь себе укладываю Кука!» «Вот и все, что будет у меня!» «Крышка закрывается! Через какое-то время куда-то поплыл вроде!» «Снова покой! Значит, прибыл на место!» Выбираюсь, осматриваюсь, где я оказался. Кука крепко прижимаю к себе. «Приветствую на борту рейнджера, я и скин этого корабля», — слышу голос. «Проводи к капитану», — приказываю. А сам осматриваюсь, куда попал. Похоже, это грузовой отсек. До потолка все разбито на ячейки, и в каждой ячейке установлена СК. Посчитал, 40 ячеек, 39 заполнены СК. Моя капсула еще на полу. Значит, из ангара тоже всех перенесли сюда. С потолка опустился захват, поднял мой СК и увез устанавливать в свободную ячейку. Еще здесь были три углубления в стене, но только в одном находился скафандр. Что это скафандр, я лишь предположил. Никаких баллонов на нем нет, кожаная прорезиненная куртка, кожаные прорезиненные штаны и шлем к нему в комплекте. Ближе всего этот прикид походил на одежду мотоциклиста. «Какой-то он легкий для космоса», — подумал я. Из грузового отсека вело три двери. Одна, большая, это для гравитационной платформы, наружу. А рядом маленькая дверь с окном в центре. Заглянул туда. Там тамбур для выхода из корабля. Другая дверь на противоположной стороне грузового отсека. И ведет в жилой отсек. Вот к ней я и пошел. «Прошу прощения, но капитан корабля вы, Олег...» — подал голос местный скин. Я уже капитан космического корабля, однако быстро расту. — Проводи к прежнему капитану, ему нужна помощь, — уверенно сказал я и вышел из грузового отсека. Уже капитаном назначил меня скин корабля. Иду по коридору, не широкий коридор, вдвоем кое-как можно разойтись. На корабле освещение ламповое, под потолком установлены круглые плафоны, от них идет свет. Это не древние магические устройства, а технологии современные. Коридор оказался коротким, 20 метров, и уперся в новую дверь. По пути встречались двери металлические, три справа, три слева. Там, наверное, каюты. Вхожу в рубку управления кораблем. Три кресла и перед ними экран вертикальный. На экране звездное небо и кусочек луны виден. Бывший капитан спит в кресле. «Ты разговариваешь на русском языке?» научил?» Переспросил и вспомнил, что Искин заговорил со мной по-русски. «Рии закачал мне язык аборигенов». «Спасибо тебе еще раз, Рии. Ты и тут помог». «А где команда?» — уточнил я у Искина. «Двое из команды корабля, платформа и троиды находятся на базе. Связи с ними нет». Подхожу к креслу, где спит бывший капитан, вытаскиваю его из кресла, укладываю на пол и начинаю раздевать. Власть сменилась. Пират оказался парнем крупным, я примерил его одежду, все на мне висит. Отложил в сторону, поищем другую. «Что на радаре?» – спросил я у Искина. «У, у меня сканер, сканер пространства», – ответил Искин. С капитаном спорит искусственный мозг. Сканер у него, видите ли, а не радар. Сканер или радар, какая мне разница? Рассматриваю экран. «Какая обстановка за бортом? Надо понять, что происходит вокруг меня». «Разведчик военных сил готовится к стыковке с моим кораблем. «Начать маневр уклонения от обордажа. Маневр начат», — докладывает Искин. «Они требуют оставаться на месте». «Хорошо, что Искин меня слушается, а не военных». «Выведи точку, откуда появились военные». «У корабля нет иллюминаторов и окон, да и космос, я читал, представляет черноту. На что там смотреть?» Перед капитанским креслом есть экран метр на метр. Выбираю созвездие в противоположной стороне от пути прибытия пиратов и военных. Проложи курс к данному созвездию и в путь. Курс, курс проложен. Движение началось. У капитана в карманах нашел карточку-ключ к каютам. И больше ничего у него не было. Маловато вещей в карманах. А где их еще можно хранить? В каюте или сейфе? У всех пиратов есть сейф. «Где сейф?» – спросил я у Искина. «Веди!» «На корабле два сейфа. Один в рубке управления, второй в каюте капитана». Оглядываюсь, где здесь сейф. Нашел металлическую дверь в стене, без замков, без ручки. «Как его открыть?» «Искин, а как открыть сейф?» «Пошлите сигнал с нейросети или нейрокомпьютера». «А что это такое?» Нейросеть устанавливается человеку в район затылочной части и подключается ко всем нервным окончаниям через сигналы мозга. Нейрокомпьютер – внешнее устройство. Сигнал также подается владельцам на прибор, а с него сигнал транслируется на дроида или другое оборудование. Голосовое или ручное управление возможно только для оборудования ниже третьего уровня. Мне голосом управлять придется, понял я. Вот засада. Значит, третий уровень для меня предел на данный момент. Нет у меня ни нейросети, ни нейрокомпьютера. А военные летают с пятым уровнем. Что у меня по плану следующее? Изучить содержимое сейфов. Еще изучить язык пиратов. Они земной язык с помощью прибора изучили, и я с помощью того же прибора изучу их язык. Где находится устройство обучения языку аборигенов? Сейчас главное, пока пират без сознания, снять с него знание языка. Русский язык, наверное, в космосе не очень распространен. В сейфе рубки управления кораблем. Значит, здесь он. Будем ломать сейф. Так значит, я не зря с металлом 6 месяцев тренировался. Прислоняю ладонь к двери сейфа и формирую из нее шар. Да, я супервзломщик. Из двери сейфа сделал шар. Шар в сейф положил. Что у нас в сейфе еще есть? Пистолет с рамкой на стволе и двумя кнопками. Какие-то карточки, это деньги пиратов, пусть лежат. Достал пистолет, и еще кусочки деталей в сейфе оказались. Из шара опять восстанавливаю дверь сейфа, но не запираю. Как мне изучить язык пиратов? На корабле пиратов нет, ответил Искин. Вот вредина. Как изучить язык рейнджеров? Поправил я свою просьбу. Прислоняешь к голове пациента прибор скачивания языков и нажимаешь пуск. Когда скачается язык, сканер будет подавать звуковой сигнал. После прикладываешь к своей голове и нажимаешь пуск. Лучше прием языка проводить в горизонтальном положении, объяснил Искин корабля. Как там военные, что делают? У военных проблемы с управлением корабля, они зависли над базой, сообщил Искин. Значит, у нас есть еще время сбежать. Скачиваем язык у капитана. Сигнал от сканера раздался через 5 минут. Поволок тела в грузовой отсек. Дроидов нет, все сам делаю. Тащу пиратов за руки волоком по коридору, тут 20 метров, а на нем уложил кука. Не буду с кормильцем расставаться. И скин. Помести бывшего члена команды в капсулу спасательную и заморозь на время транспортировки. «Сами укладывайте капитана в капсулу, я заморожу», — сказал Искин. «Надо же!» — заставляет капитана работать интеллект искусственный. Пришлось поработать. Поместил пирата в капсулу, проследил, как она уехала в ячейку. Вернулся с куком в жилой отсек. Приступил к осмотру кают. Открывал картой ключом каждую дверь и заглядывал в помещение. Три каюты по одной стороне, и самое радостное, что в каждой каюте есть душ и туалет с водой. Пусть она техническая, все, что смывается в душе и туалете, очищается и опять передается в систему водопровода. Вода даже такая лучше, чем зеленым светом мыться. Напротив, в одном помещении нашел медицинский модуль. Но какой убогий вид, точно в него не лягу. Во втором помещении свалены детали, похожие на мастерскую, превращенную в свалку запчастей. А в последней комнате столовая, стол и три стула. У стены шкаф огромный, от пола до потолка. Капитанская каюта была самой просторной, 3 на 4 метра. Кука разместил на столике кроватном, сам лег и приставил пистолет к голове, подпер его, чтобы не упал, если я потеряю сознание. Нажал перекачку языка, не отключился, но подождать пришлось, пока в голове трещало. Язык закачал себе, теперь не пропаду. «Кук, давай пообедаем». Уселся на кровать Укука принял тарелку, быстро съел, посуду вернул. «Ты остаешься здесь, я в душ». «Как не хватает Ри. «Скучаю по нему, древнему ворчуну». «То, что корабль движется, никак не чувствуется. Минут двадцать уже летим». «Искин, что происходит за бортом?» «Был зафиксирован подземный взрыв на базе рейнджеров. Разведчик военных сил получил сильные повреждения. Лежит на поверхности Луны», – отчитался Искин. «Прощай, Ри. Прощай, Дроид. Прощай, Мимо. Прощай, РСБС-126, что стало мне новым домом. Теперь я один. Нет помощника и советчика Рии. Искин, я на осмотр корабля. Будут изменения в обстановке, вызывай». «Принято, капитан». За шесть месяцев с металлом у меня получается уже много. Металлический трос в моих руках оживает, как змея. Набрался опыта разделять металл на разные составляющие. Очищаю металл от разных примесей, формирую фигурки из железа. Делаю ножи. Думаю, какое стреляющее оружие себе придумать из металла. Странная у меня магия освоена, с уклоном в железо. Интересно, смогу с ее помощью защититься в случае необходимости? Пошарил в каютах пиратов, подобрал одежду по фигуре, В столовой в шкафу оказались 600 запаянных пайков с едой. Вспомнил, что нет на корабле мимо и придется самому бриться. Нашел крем для бритья, а бритву я себе сделаю. Железа вокруг много. И скин, как приготовить такую порцию к употреблению? Держу в руке запаянную коробку с едой. В столовой находится микроволновка. В нее закладываешь необходимое количество порций и включаешь разогрев. Что я все о себе да о себе. Надо побеспокоиться и о корабле. У корабля есть проблемы, требующие ремонта? И какое состояние остального оборудования на борту? Износ реактора составляет 40%. Треть корпуса корабля требует ремонта. Спасательные капсулы имеют износ 60%. Мне требуется замена гелиевого раствора и полная профилактика. На данный момент работоспособность составляет 50%. Понимаю, что главное в корабле – реактор. Как можно поднять ресурс реактора в наших условиях? Самая энергоемкая процедура для реактора – поддержание системы жизнеобеспечения. Делаю вывод, надо меньше бродить по кораблю и отключить по возможности все, чем не буду пользоваться. Перехожу в каюту капитана. Буду сидеть здесь а телепортом смогу перемещаться из каюты в рубку управления кораблем. «Начнем новые испытания телепорта». «Ночка! Переход в рубку!» – командую телепорту. «Появляется овал! Перехожу в рубку управления кораблем!» «Ночка! Обратно в каюту капитана!» «Капитан, я засек странное перемещение на корабле!» – сказал Искин. «Что ты обнаружил?» – заволновался я. «Неужели на борту еще кто-то есть?» «Вы мелькаете в рубке управления и каюте. Я не мелькаю, а осматриваюсь. Приказываю стереть данную информацию из твоей памяти», — выдал я приказ. «Не стоит открывать свои возможности. Мне надо быть незаметнее, дольше проживу в космосе». «Приказ выполняю», — отчитался Искин. «Перехожу обратно в каюту. Замечательно. Будем экономить энергию. Зачем мне атмосфера на всем корабле?» Надо улететь как можно дальше и главное долететь до людей. Мне лететь дольше, чем пиратам. И скин оставить систему жизнеобеспечения в рубке управления и в каюте капитана. В остальных помещениях и коридоре отключить систему жизнеобеспечения. Выполняется, Выполняется... прозвучал голос Искина.